Глава девятая То, что вокруг идет бой, было понятно и так. Вот только интересно, кто с кем воюет. Я попытался подвигать руками, но у меня ничего не получилось. От удивления я не приоткрыл один глаз, как намеревался, а распахнул оба, причем на максимальную величину. Ну, что сказать. Я мог бы не таиться. Всем вокруг было просто не до меня. Вокруг шла яростная рубка — Впрочем, я это подозревал даже с закрытыми глазами. Кто с кем рубится, было не очень видно. Так как лежал я прямо на снегу, а сверху, поперек моего тела, что-то лежало, мешая мне рассматривать подробности. Да и тяжело было. Я быстренько вспомнил недавние уроки мастера Верта, вытащил нужное заклинание и влил в него энергию. Отлично. Веревки на руках, и судя по тому, что я уже смог дернуть нижними конечностями, то и на ногах порвались. Какое-то время я привыкал к возможности свободно ими двигать, заодно разминая мышцы. А то вдруг встану, и тут же с кем-нибудь придется резаться. Блин! Кроме всего прочего, ощутил какое-то неудобство во рту. Не сразу понял, что это. Вот же долбодятлы! Интересно, это какому извращенцу пришла идея забить мне в рот деревяшку? Да еще так, что я челюстями вообще пошевелить не мог. То есть они открыли мне рот на всю ширину и только потом заткнули его деревяхой. Ну, стойлеры хреновые. Легкий посыл и деревяшка резко уменьшилась в размерах, так что выплюнуть ее не заставило труда. Ну, блин, узнаю, кто это сделал, я такую ему деревяшку в задницу вставлю. Всю оставшуюся жизнь вспоминать будет, козел!» Вот поругался и даже легче стало. Подвигал челюстями. Сначала было больно, потом ничего, боль разошлась, и получилось ими двигать почти нормально. Заодно где-то через минуту, почувствовал, что уже вполне мои мышцы готовы к нормальной работе, чуть под натужесть свалил себя непонятный груз. «Блин, это оказалось тело сержанта гвардии из отряда, что сопровождал меня в замок». Блин, он вообще живой? Мое беспокойство долго не продлилось, так как я заметил, что грудь сержанта равномерно поднимается, а это значит, что он дышит. Фух, у меня с души камень свалился. Хоть один живой, ну а про остальных посмотрим. Не зря же мне верт показал сочетание рун, когда я намекнул ему на оживление умерших. Короче, буду пробовать. Я активно закрутил головой. Ага. А вот еще один выживший из отряда тоже тут рядышком лежит и тоже без сознания. Ладно, что без сознания, зато живой. А вот то, что они с сержанта в одном нижнем белье лежат, это не здорово. Все-таки зима на дворе. Могут замерзнуть. Я быстренько скинул с себя плащ. Блин, как интересно. Гвардейцев раздели до исподнего, а меня только связали, даже плащ оставили. Я скинул плащ. Расстелил его на снегу и, не вставая на четвереньках, перетащил а местами просто перекатил двух бессознательных гвардейцев со снега на расстеленный плащ. Покопавшись в памяти, создал нужное сочетание рун и расположил их над гвардейцами. Все теперь не замерзнут. Заклинание позволяло поддерживать нужную температуру в течение примерно четырех часов. Нет, можно и дольше, только зачем? Энергии сожрет много... А к тому времени уже все закончится. Все. Более-менее позаботившись о выживании своих спутников, теперь можно удовлетворить свое любопытство и посмотреть, кто там с кем настолько самозабвенно режется. Я кинул поляну быстрым взглядом. «Не понял, блин!» Я протер глаза и оглядел поляну и схватку, кипящую на ней внимательней. «Блин!» «Или лыжи не едут, или я долбанутый!» Что тут нафиг происходит? Было отчего удивиться. На не очень большой полянке в зимнем заснеженном лесу одни герцогские гвардейцы резались с другими, тоже одетыми в форму герцогской гвардии. И было их, по моим примерным прикидкам, всего где-то с полсотни. Я закрыл глаза и изо всех сил помотал головой. Открыл глаза. Ничего не изменилось. На поляне между собой резались герцогские гвардейцы — Интересно, что они не поделили до такой степени. Но тут мой глаз зацепила какая-то неправильность. Блин, точно! Как я раньше не обратил внимания. На поляне среди воинов мелькало собачье тело. Хотя, как по мне, для собаки оно было великовато. Да и бойцовские качества, у Гуго Никакой собаке не снились. Я собственными глазами увидел, как один из гвардейцев после удара ее лапы отлетел назад, на несколько шагов, и на плече, по которому эта лапа прошлась, остались свисать куски формы, вперемешку с кусками явно разодранной кольчуги. «Это чего же это за монстр такой?» Как будто услышав мои мысли, чудо-юдо-пес повернул ко мне свою морду, и я с содроганием понял, что это такая же собака, как я, дочка герцога Энария. То есть, вроде как и у дочери герцога. «У меня две руки, две ноги и голова». Но я не она. Так и здесь. А вроде четыре лапы, хвост, голова и даже глаз всего два. Но это все, что угодно, только не собака. А если собака, то прибежавшая прямиком из инферно. Во всяком случае, тварь инферно я себе примерно такими и представлял. Красные глазки, как у невысыпающегося запойного человека, видел я один раз, когда мы с матушкой были на базаре. Я еще тогда его сильно испугался. Малец был совсем... А тут такое чудо, и прямо передо мной, небритая, красноглазая. Тогда, правда, матушка его прогнала и меня успокоила. Но эту рожу я еще долго помнить буду. Так вот этот песик прямо один в один похож на ту физиономию. Только тот еще и небритым был. Хотя эта рожа тоже волосатая. Да еще и глазки этим красным светятся. И горит в них такая жажда убийства, что мне сразу же захотелось... «Не-не, не подумайте чего. А захотелось мне приложить к этой морде что-нибудь тяжелое. Желательно, чтобы после этого глазки гореть перестали. А то ненормально это. Человека впугает, а это лишнее». Пока раздумывал, чем бы ее приложить, на всякий случай показал ей язык. Эту тварюшку мой высунутый язык не впечатлил. Она просто отвернулась и прыгнула куда-то в битву, кипящую на полянке с неослабевающей силой. «Блин» кто здесь за кого, в конце-то концов? Мне за кого болеть? Я так понимаю, что, скорее всего, поучаствовать не придется. Я махнул себя рукой по боку и убедился, что те, кто меня связал, позаботились о том, чтобы я случайно не порезался, о свой меч. Плюнув на свои рассуждения, решил внимательно понаблюдать за боем. А что-то прояснится. А уж как помочь своим, я всяко что-нибудь придумаю. Сбивало с толку то обстоятельство, что на всех была одна и та же форма, поэтому как-то выяснить своих пока не получалось. Но вдруг в одной из сражающихся групп я заметил воина в другой форме, и эту форму я прекрасно помнил. Это была форма дворцовой стражи герцога, а, приглядевшись, узнал и человека, носившего его. Стэн Килл Патрик, блин горелый, а он-то что здесь нафиг делает? Какого хрена он вообще оказался так далеко от герцогского дворца? Или я чего-то пропустил, и дворец переехал и теперь находится тут, за ближайшими деревцами?» Оглядевшись вокруг, заметил неподалеку раненого, лежащего на снегу и прижимающего левую руку к боку. Из-под пальцев руки на снег падали кровавые капли. «Ага, не боец! А раз не боец, то меч ему и не нужен!» Я не быстро, стараясь не привлекать к себе внимания, не поднимаясь во весь рост, подобрался к раненому и заметил, что меч его лежит рядом с ним, с правого бока. Поэтому с того места, где я был, я его и не увидел. Помоги! Еле слышно прошептал раненый, но я его, к моему удивлению, услышал. Блин! Ну вот и чего делать? Помочь? А вдруг он не из наших? А вдруг наш? Блин! Вот нарисовалась проблема из ничего. Я с досады чуть не пнул его ногой. Но в последний момент, просто охренев от своих порывов, присел перед ним. Решил, что могу помочь. Много времени у меня это не займет. А если он вдруг окажется врагом, то все равно из него сейчас воин никакой. Зато потом можно будет допросить. Почему-то я даже не сомневался, что наши победят. «Давай!» Я залез в небольшой мешочек, обычно висящий у всех гвардейцев на ремне. Достал оттуда баночку смази и кусочек чистой тряпицы. Убрал руку раненого и поморщился. Нет, нельзя сказать, что рана была какая-то страшная. Нет. Наоборот, аккуратная дырка в теле, откуда текла кровь. Кстати, кровь именно текла, а не хлестала, что показалось мне положительным моментом. Я быстро нанес мазь на тряпицу, стянул рукой края дырки в теле другой прижав к тряпицу кране. Подобрав нужное сочетание рун, бросил заклинание на рану, но в совсем легкой форме. Только чтобы совсем унять кровь, а не вылечить. Не ровен час. Вот установим чей он, тогда и посмотрим, что будет с дальнейшим лечением. «Спасибо!» Раненый откинулся на снег. Видимо, боль отпустила или перестал волноваться по поводу кровотечения. «Не знаю». Я в ответ просто пожал плечами и потянулся к мечу. «Я возьму на время». — Наполовину спросил, наполовину предупредил я. Раненый не ответил. Впрочем, мне его ответ и не нужен был. Вооружившись и пару раз махнул железякой, чтобы привыкнуть, я осторожно начал пробираться к Килл Патрику, высматривая его в тех местах, где наблюдал в последний раз. — Хм, он же и первый. Короче, стараясь не ввязываться складки, схватки, кипевшие по всей полянке, я краем-краем обходил ее, пытаясь высмотреть моего знакомого, сержанта двойцовой стражи. Наконец, знакомая форма мелькнула совсем недалеко от меня. Удивительно, но Стэн сражался с каким-то воином, одетым в странную белесую куртку и такие же белесые штаны. Ни панциря, ни кожаных доспехов на нем не было. Может, конечно, под курткой у него была кольчуга. Но, во всяком случае, мне это заметно не было. На ногах у этого непонятного воина были не сапоги, а какие-то высокие ботинки, державшиеся на перекрещивающих веревках. Чуть поднапрягшись, я вспомнил, что похожую обувь носил Кави, и пару раз я видел на Верте. Кави говорил, как называется такая обувь, но я не запомнил, хотя название было не длинное и не заковыристое, просто настолько непривычное, что через некоторое время просто вылетело у меня из головы. А вот как он называл эти веревочки, я, кстати, запомнил. Он называл их шнурками. На голове воина не было ни шлема, ни простой шапки а длинная густая черная шевелюра была забрана в хвост, а лоб перетягивала неширокая ленточка красного цвета с какими-то закорючками желтого цвета. Приглядевшись, я понял, что это руны, причем из тех, которым учил меня Верт. Нужно сказать, что они здорово отличаются от тех, каким меня учил Гранор и тех, которые я видел в живом учебнике, подаренном мне Дартоном, моим далеким предкам. Это меня насторожило и обеспокоило». И я двинул к ним более решительно, нежели собирался. Тем более, что этот воин очень ловко сражался со Стеном и даже слегка его теснил. Ну, что ни говори. А мечом он владел явно лучше сержанта дворцовой стражи. Правда, как я не торопился. Пока я подбирался к их парочке, волна сражения их разнесла в разные стороны. И Стен уже сражался с кем-то в форме гвардейца. И я отметил про себя, что если получится то нужно постараться оставить этого кренделя в живых и пора про руны на его налобной повязке. А пока я, подобравшись к сражающимся поближе, решил без затей сунуть железякой в бок. Но Килпатрик каким-то образом меня заметил и резко выкрикнул. «Живым!» Я мысленно пожал плечами. Ну, что ж, живым так живым. Подумаешь, не буду тыкать его острым железом в бок, а трахну по его пустой башке. Я махнул мечом не сильно, чтобы не равен не убить, а только решить сознание. Но воин попался опытный и внимательный. Он не пропустил возгласки у Патрика мимо ушей. И когда я махнул мечом, его головы вместе с телом, кстати, в том месте уже не было, а в мою многострадальную тушку летело хорошо заточенное железо, направляемое твердой рукой. Вот блин, как же это я так отпухнулся! «Сколько раз отец мне говорил, чтобы я ничего не делал спустя рукава?» «Лучше вообще ничего не делать, чем делать кое-как», — сердился он на очередной раз, деланное мной на «отвяжись». «Прав был. Да, если честно, я и так знал, что он прав. Но вот иногда сходило на меня умопомрачение. Вот и сейчас. Ну, чего мне стоило не абы, как врезать этому типу по кумполу? А теперь все, полноценный бой». — Единственное, что... — Так это он нам, конечно, не противник, а безвредим упакуем. Я бы и один с ним справился. А в паре с Килл Патриком так вообще запросто. Блин, у меня опять пофигистическое настроение. Так, соберись, а то тебе, волон, кто-нибудь из здешних нехороших дядек сделает очень больно. Отмечая, я увернулся, сделав короткий шаг в бок, одновременно как бы ставив его между мной и сержантом дворцовой стражи. — Кстати... Я только что обратил внимание, что этот герцогский гвардеец тоже в чине сержанта. Вот только что-то не так с его формой. Когда он отпрыгнул в сторону, разрывая расстояние между нами, и уходя сразу и от стены, и от меня, я понял, что не так. Форма была ему маловато, его плечам явно было неудобно. Очевидно, что эта форма носилась воинам с не таким широким размахом плеч. Отчасти, наверное, поэтому он орудовал мечом не очень ловко — «Неудобно сражаться, если форма тебя жмет». Тем не менее он окинул нас со Стэну быстрым взглядом и рванул ко мне, быстро сократив дистанцию. «Так-то я его вполне понимал. Между воином и не пойми кем он выбрал меня, чтобы быстро вывести из строя, а потом без лишних неучтенных факторов сразиться с воином. Нет, с одной стороны это было обидно, но с другой стороны, а что он должен был обо мне думать?» после моего охренительного удара мечом ему по голове, который я не просто не нанес, да и ударом это не было. Я в прямом смысле просто махнул мечом. Именно махнул. Настоящий воин никогда так не сделает. Ну, а раз я не настоящий воин, то он рассчитывал разобраться со мной очень быстро, до того, как Килпатрик Патрик подоспеет мне на помощь. Ага, ага. Такой взрослый, а все в сказки верит. Я его удар сверху даже парировать не стал. «Очень надо!» Я просто сделал шаг в сторону и повернулся на девяносто градусов, вставая параллельно его удару, и его меч просто свистнул рядом. Правда, вслед за мечом он не провалился, как я надеялся. Но меня это не расстроило, так как я на это и не надеялся. Все-таки против меня не новичок. Но вот прелесть моей позиции заключалась в том, что теперь он стоял по отношению ко мне открытым боком. И защитить его ему было нечем. Если бы я хотел его убить, то не было ничего проще. Короткое движение вперед моим мечом, и он уже встречается со своими любимыми предками. Но Стэн зачем-то просил взять его живым. Зачем, я не знаю. Но это можно спросить и позже. А если повод не понравится, то убить этого кренделя можно будет и позже. Удар по голове сейчас явно не проходил. Я элементарно не успевал по времени. Пока я занесу меч, пока ударю, он или уйдет, или успеет защититься своим мечом. Блин, и чего делать? Нет, варианты, конечно, были. А, интересно, а левой рукой он с мечуганом управляться умеет? Более не раздумывая, я коротким тычком нацелил меч в его правую руку и попал. Видимо, он, во-первых, не ожидал, что я буду целить именно в руку, а, во-вторых, не ожидал, что я буду колоть, а не рубить. Он, конечно, заметил мою атаку, но вот противопоставить ей уже ничего просто не успел, так как колющий удар, как мне всегда говорил, «Кавендиш быстрее и экономнее рубящего». В результате я просто проткнул его руку в районе бицепса, и он со стоном выронил меч из руки. А так как он даже не попытался взять его левой рукой, стало быть, левой рукой он с мечом сражаться не умеет. Пока я любовался результатом моей атаки... Стен одним прыжком сократил расстояние с сержантом гвардии и со всей дури врезал тому по кумполу. Сержант гвардии герцога рухнул, как подкошенный. — Стэн, ты чего творишь? — возмутился я. — Убьешь же, а мне кричал, чтоб живым брал. — Не убью, он крепкий, — проскрипел сержант дворцовой стражи, крутя бесчувственное тело и связывая его конечности весьма причудливым образом. — Ты бы перевязал его, что ли? — Решил я дать очевидный совет. А то еще кровью истечет, и не будет у тебя пленного. Стэн поднял лицо от лежащего и посмотрел на меня. Да я бы сказать, его было бы неплохо, а то вдруг где какой ножик запрятал. кил Патрик закончил вязать бесчувственную тушку, и только после этого занялся его раной. И вообще, Стэн, что происходит? Наконец добрался я до сути. Почему гвардейцы-герцога режут гвардейцев-герцога? Стэн оторвался от перевязки и бросил ряженые, а потом вопросительно уставился на меня, пытаясь понять, дошло ли до меня или нет. Я вроде как понял, но не до конца. Поэтому наморщил лоб и на всякий случай спросил. — Что, все? — Не тупи, Воланс, какой-то злостью рыкнул Стэн. — Наших здесь два десятка, остальные враги, переодетые в форму гвардейцев-герцога. — Слушай, а как ты определяешь, кто свой, а кто враг? — полюбопытствовал я. — Пока к нам никто не приставал, можно выяснить самое главное. А то, кроме того воина в белесых одеждах, я и не знаю, кого резать нужно. А нет, еще про животинку забыл. И все же... Ну, во-первых, я наших всех знаю в лицо. И он посмотрел на меня с неким превосходством, мол, вот так, малец. Я разозлился. В отличие от тебя, — перебил я его, — я всех наших в лицо не знаю, — А потому расскажи мне, как отличить тех, кого надо убивать, от тех, кого убивать не надо». «А, ты об этом?» — протянул Стэн. «Я не стал дальше лезть и обострять ситуацию, поэтому просто кивнул». «Так это просто!» — он заулыбался. «Я молча смотрел на него и ждал, когда, наконец, он скажет что-нибудь по существу. Ничего веселого я пока не видел. Кроме десяти человек...» — он скосил глаза на раненого сержанта, все еще пребывающего без сознания... «Прости, девяти». Он опять прервался, окинул полянку быстрым взглядом. «Опять, прости, шести». Итак, шестеро врагов носят нормальную форму гвардии герцога. А у остальных устаревший вариант этой формы. Герцог совсем недавно изменил форму гвардейцев. И эти клоуны, он кинул в сторону сражающихся, об этом, судя по всему, еще не знали. Так что всех, кто носит старую форму гвардии герцога, можешь смело убивать. Понял?» — Ага, ага. Ну, как же не понять? — А чем старая форма от новой отличается, Стэн? — Я решил признаться в своем невежестве. — Все-таки я решил, что лучше пустил Патрик надо мной посмеется, чем я прирежу кого-нибудь не того. Он несколько мгновений смотрел на меня неверящим взглядом, но я в ответ придал своему взгляду беззаботность идиота, ну, насколько смог. Видимо, что-то решив для себя, он недовольно проворчал... «Будь здесь, раненом. В драку не лезь! Там опытные умелые воины, не читать тебе, пацану! Убьют сразу!» «Да ладно!» — я скривился. «Авось промахнуться!» К моему удивлению, Стэн не пустился со мной спорить, а привстал внимательным взглядом, окинул полянку и сражающихся на ней, кое количество сильно поубавилось. «Нет!» — он опять повернулся ко мне. «Будь здесь! Твое участие не нужно, мы побеждаем!» Кстати, насчет побеждаем. Мне на глаза опять попалась животинка, в очередной раз кого-то порвавшая со своей лапкой. Очередная ее жертва упала на снег и, свернувшись калачиком, пачкала этот самый снег своей кровью. А что это за зверь такой здесь свирепствует? Он вообще-то за нас? Я не сводил взгляда со зверя, который не спеша подкрадывался к очередной жертве, занятой сражением с другим гвардейцем. — Что это за зверь, я не знаю, — услышал я ответ. — Точно не волк и не собака. Слишком здоровый. И он враг. — Блин, — буквально взвыл я. — Так чего же ты молчал? Я хотел рвануть, чтобы помочь гвардейцу, на которого явно нацелился зверь, но понял, что не успеваю. Зверь присел на задние лапы, а потом мощно прыгнул. — Блин! — Я даже глаза прикрыл, чтобы не видеть, как нашего воина сейчас будут рвать. Но вдруг, услышав дикий визг, моментально их распахнул. «Да, знай наших!» Я в возбуждение сжал левую руку в кулак и несколько раз тряхнул им. «Да, так им!» Видимо, наш гвардеец что-то заметил и встретил неожиданную атаку достойно. «К сожалению, я закрыл глаза, поэтому не понял, что случилось». Увидел только, что эта зверюга, визжа противным скрипучим голосом, прихрамывая, отбегает от нашего гвардейца. А тот легким движением крутанул меч твоей руке и опять рванул бой. — Стэн, а с чего ты взял, что мы побеждаем? Как-то неудобно было просить, чтобы он рассказал мне, как правильно нужно понимать, что происходит. Поэтому я попробовал так, как бы в обход. Гилл Патрик закончил возиться с раненым врагом, которого, кстати, все-таки тщательно обыскал, и встал рядом. «Смотри», — он кинул на поляну, — «если ты повнимательнее присмотришься к происходящему на твоих глазах, то обратишь внимание на несколько закономерностей». Я повернулся к нему и бросил вопросительный взгляд, выразительно приподняв бровь. «Типа, это ты о чем, дядя? Какие такие закономерности?» Стэн в ответ, на мой взгляд, усмехнулся. обратив внимание, что, несмотря на вроде бы отдельные схватки, воины как бы выдерживают две линии». Он рукой очертил эти линии. «М-да». Теперь я понял, о чем он говорит. «Вот только нужно обладать завидной фантазией, чтобы в хаосе одиночных схваток разглядеть какие-то линии». «Ну, ладно». «Пусть будут, хотя, наверное, при желании можно провести такие же линии в другом порядке». «Ну, ладно». Пусть будут так, как он говорит. И, во-вторых, если изначально наших было почти в два раза меньше, то теперь, если ты обратишь внимание, наших чуть больше, чем врагов. Ты чего успел всех сосчитать? Как? Они же постоянно перемещаются, — поразился я. Ну, наших-то я всех знаю, — он ухмыльнулся. Вот и прикинул. Смотри, наших осталось полтора десятка ровно, а всего сейчас здесь бьется меньше трех десятков. Я обвел глазами полянку, пытаясь сосчитать сражающихся, но у меня ничего не получилось. Видимо, мои действия для стенна секретом не стали. «Не дергайся!» — он слегка хлопнул меня по плечу. «Просто поверь!» — я пожал плечами. «А раз мы побеждаем, — весело поглядывая в мою сторону, — продолжал Стэн, — лезть в эту мясорубку тебе совсем ни к чему. Справиться без тебя!» — А как же помочь нашим? — спросил я так на всякий случай, понимая, что Стэн все равно меня никуда не пустят. Не то чтобы он стал бы меня удерживать силой. Да и удалось бы ему это. Как-никак, но мечом я владел намного лучше его. А про магические науки я вообще молчу. Просто в нашей паре он был старшим. А родители всегда твердили мне, что старших надо слушаться. Тем более, что пока его распоряжение никакого отторжения у меня не вызывали. В общем, все было логично и соответствовало моменту. — Стой спокойно, помогальщик. Чуть уставшим, явно от разборок со мной голосом, бросил Стэн. — Сказал же, что без тебя разберутся. — Ага, — скривился я, увидев, как после атаки неугомонные зверюги, которая, кстати, уже почему-то не хромала, а довольно шустро перемещалась на всех своих четырех, очередной наш гвардейской форме рухнул на снег. — Стэн, ну хотя бы собачку помочь порезать! «Ты же видишь, как она наших строгает? А поодиночке почему-то с ней справиться не получается, а?» Я с надеждой взглянул на кил Патрика. Тот несколько мгновений размышлял, потом, видимо, принял какое-то решение, но она ему явно не нравилось, судя по поджатым губам. «Хорошо», — наконец кивнула. «Но пойдем вместе». «А ты-то там на хрена вырвалась у меня?» «Блин, я бы с удовольствием заткнул себе рот, но было уже поздно». Я уже все сказал. Нет. Ну, это же нужно было такое ляпнуть. Намекнуть воину, что ему нечего делать в сражении. Он, конечно, обиделся, вон как желваками двигает. Но что характерно, молча. Прости. Я осторожно тронул его за руку. Я совсем не то имел в виду. Попытался я смягчить свои слова. Я просто неудачно выразился. Я попытался заглянуть ему в глаза, но он отвернулся. — Я просто хотел сказать, что если ты пойдешь со мной, то кто тогда с пленником останется? Какое-то время мы оба стояли молча, потом он повернулся, и голос его прозвучал напряженно, словно говорил он с какой-то натугой, что ли. — А что с пленником будет? — Пусть здесь поваляется. — Ну, а если не выживет, что ж? — Значит, не судьба. — Но бой еще не закончен, я думаю, что мы себе еще кого-нибудь добудем. — Обязательно добудем? — согласно кинул я и не смело улыбнулся. — Ну что, идем? «Идем». Он пару раз крутанул меч в руке и двинулся к сражающимся, порядки которых, пока мы возили с пленным, отодвинулись от нас на довольно большое расстояние. «Нет, это все, конечно, относительно, так как полянка сама по себе была небольшой, поэтому шагов десять до сражающихся это по местным меркам очень много. Но дошли мы с сержантом очень быстро». «Так, от меня далеко не отходи, а лучше просто постой за спиной». — наставлял он меня по дороге. — Если нужна будет помощь, я тебе крикну. Я скептически посмотрел на него и чуть придержал за руку. — Послушай, Стэн. Я очень осторожно подбирал слова, боясь опять обидеть воина и неплохого человека, который мне откровенно нравился, хотя я и нечасто сталкивался с ним во дворце. Он приостановился и посмотрел на меня с удивлением. Я недовольно поджал губы. То, что я собирался ему сказать, мне не понравилось. И я не знал, как он к этому отнесется. Но сказать это я должен был. — Послушай, Стэн. Я тяжело вздохнул и посмотрел ему в глаза. — Я видел, как ты сражаешься. — Так вот ты, пожалуйста, не обижайся. Но любой из гвардии, — я мотнул головой в сторону сражающихся, — с мечом обращается лучше тебя. К моему удивлению Экилпатри просто пожал плечами. — Это я и без тебя знаю, — скривился он. Подготовка гвардейцев у герцога даже лучше, чем у императора. А про короля Унайя я вообще молчу. И что? К чему ты это все говоришь? Я это говорю к тому, чтобы ты не тянул с просьбой о помощи до последнего. А еще лучше, чтобы я побыл не за твоей спиной, а рядышком. Так помочь тебе, если что, будет проще. Я вопросительно посмотрел на него. А потом, как это все закончится, давай, пока я не уеду. — Я позанимаюсь с тобой. Глядишь, и кое-чему новенькому научишься. Стэн соображал быстро, поэтому кивнул, практически не задумываясь над моим предложением. Кивнул и устремился в бой. — Я ненамного от него отстал, хотя и влезать в драку не спешил. Стэн пришел на помощь гвардейцу, которого теснил другой гвардеец. Причем, как он понял, кому нужно помочь, я определить не смог, так как тот гвардеец, который оказался врагом, находился к нам спиной, а мы, по утверждению сержанта дворцовой стражи, вроде как находились в нашем тылу. Блин, может, и правда всех знает в лицо. Я покачал головой. Нет, ну а мне-то что делать? Я никого здесь, кроме него, в лицо не знаю. А влезать в их тройничок четвертым я посчитал лишним. Только мешаться буду. Они и так вдвоем неплохо справляются. И если так пойдет дальше, то скоро они завалят супостата». Я кинул взглядом полянку. Ну, сражающихся стало сильно меньше, чем в начале. Но все равно, кому идти помогать, я не знал. Поэтому топтался на месте. Злобного зверя почему-то нигде не было видно. В то, что он удрал, мне не верилось. Я начал осматривать полянку, и, главное, места около деревьев внимательнее. Ну, а где этот зверь мог еще прятаться? Только в лесу. И действительно, в одном месте я заметил цепочку следов на снегу, которая уводила в лес. Аккуратно, бочком-бочком, я обошел сражающихся по самой кромке леса и, наконец, добрался до следов, ведущих глубь леса. Только я думал двинуться прямо по следам, как вдруг краем глаза засек какое-то движение в стороне. Осторожно повернув голову, я понял, что зверюга просто по лесу обошла полянку, на которой резались воины в форме гвардии и герцогства — и теперь собиралась напасть на наших со спины. Но, к моему удивлению или облегчению, разобраться я не успел. Зверь был не один. Чуть отставая от него, с зажатым в руке мечом, бежал виденный мною ранее воин в белесых одеждах. Я рванул им навстречу. Понимая, что если опять буду обегать по кромке леса, то точно не успею, и неизвестно, сколько наших они такой мощной парой успеют убить, до тех пор, пока я до них доберусь, Я рванул напрямую через самую, что называется, гущу сражения. Надеялся я на скорость и на то, что воины, занятые друг другом, не успеют среагировать на мое появление и расценить его как угрозу. Поэтому бежал я быстро, даже очень быстро. И все-таки несколько ударов мне пришлось отбить своим мечом, и попутно я кому-то заехал рукоятью своей железяки в ухо. «А вот нехрена расставлять свои грабки!» Одновременно пытаясь заплести мне ноги, не знаю, прибил или нет, оборачиваться было некогда. Не, не зря я так спешил и рисковал. Я успел вырваться из общей схватки в тот момент, как зверюга вылетела из-за деревьев. И, отстав от нее всего на пару мгновений, появился и воин в белесых одеждах. Интересно то, что зверюга сразу на меня не бросилась. Увидев меня перед собой, она остановилась, хлестнула себя по боку хвостом, Я оскалилась, утробно зарычав. Выскочивший из леса воин что-то ей бросил, но вот слов я не разобрал, язык был мне насквозь незнакомый. Интересно, чей? Правда, интерес этот как-то мелькнул на краю сознания. Сейчас я не был настроен думать ни о чем, кроме предстоящей схватки. А вот зверь, видимо, повинуясь команде, рванул чуть в сторону, видимо, рассчитывая обойти меня по дуге и потом уже бить наших в спину. Не задумываясь, просто следуя какому-то порыву, я, вытащив руну усиления, буквально вдавил ее в свой меч и, влив в нее энергию, запустил меч, пробегающего мимо меня зверя. Блин! Я сам от тебя такого не ожидал, но я попал! Меч воткнулся зверю в бок, и, судя по оглушительному визгу, попал он туда, куда нужно, и вошел довольно глубоко. Я проводил взглядом закувыркавшуюся по снегу зверюгу, которая теперь, во всяком случае, какое-то время опасности не представляла. И только потом осознал, что оказался абсолютно безоружным, перед вооруженным и, судя по лицу, очень злым воином, наверное, бывшим хозяином этого кошмарного зверя. И я растерянно оглянулся, потом быстро пробежал взглядом по округе. «По близости от меня, там, куда я успел бы, там ненужных и вообще никаких мечей не было». Да что там, даже никаких завалящих ножиков не было. Да даже приличной ветки не было, чтобы сделать какую-никакую дубинку. Несмотря на то, что все происходит в лесу, и то не было. Вот это я попал. Я сжал зубы и следил за приближающимся вражеским воином, лихорадочно пытаясь придумать что-нибудь. Но, как назло, в голову ничего не приходило. А вражеский воин, увидев, что я лишился меча, притормозил на несколько мгновений, следя за зверюгой, и, видимо, убедившись, что ничем ей сейчас помочь не сможет, не спеша, даже чуть красуясь, подошел ко мне, глядя мне прямо в лицо. Взгляд его сначала злой. Видимо, не понравилось ему, что я задел его зверюшку. Постепенно стал насмешливым. Я приготовился, пока сам не знаю к чему, но просто так я сдаваться не собирался. «Ну что, пацан?» — выдохнул он прямо в лицо. Готов к смерти.